Глава 24. Я бежала со всей скоростью, на которую была способна. Выбегая из дома, увидела, что на крыльце сидит наша прачка, баба Маша, и эмоционально рассказывает о грипении Федоровне о произошедшем. А в сторону реки убегал Кузьма. Секунду я колебалась узнать у бабы Маши, что произошло, или бежать за Кузьмой. В итоге выбрала Кузьму и побежала его догонять. За те несколько минут, что бежала до спуска к реке, успела накрутить себя до невменяемого состояния. К реке после обеда собирались идти батюшка с ребятами. Что же с ними такое могло произойти? Добежав до тропки, которая вела вниз к воде, в первое мгновение остановилась, не понимая, что происходит. Встала рядом с Кузьмой, который точно так же, как и я, не знал, что делать дальше грязные довольные абсолютно целые батюшка с ребятами направлялись к дому рядом скакал не менее грязный кошмарик еще раз внимательно осмотрела эту довольную четверку выискивая причину которая так сильно встревожила нашу прачку что то же должно произойти для того чтобы серьезная баба маша подняла такой переполох но причина не находилась перевела удивленные глаза на кузьму который с таким же выражением смотрел на меня. «Живы, здоровы, поранились. Что у вас случилось?» Ничего не понимая, начала задавать вопросы я. Поднявшись в горку и поравнявшись с нами, они рассказали свою версию случившегося. Река находится недалеко от дома. Но чтобы дойти до воды, нужно спуститься по короткому и крутому склону. А недавно прошли дожди, и тропинка еще толком не просохла и была скользкой. Первым шел отец, за ним ребята, а за ними на что-то отвлекшийся кошмарик. Что пошло не так, никто не знает. То ли он погнался за бабочкой, то ли споткнулся, то ли еще что-то произошло. Но в какой-то момент собака не удержалась на лапах и всем своим весом начала катиться вниз. А так как ниже всего находились ребята и мой отец, он и их уронил. Сразу всех по цепочке. Никто же от него такого не ожидал. Верно говорят, биатлонист, шедший вторым, правильно воспользовавшись запасным патроном, первый пришел к финишу. Никто не ушибся, не поранился, не ударился. Но так как происшествие было неожиданно, то после такого эффектного скольжения некоторое время все лежали и пытались осознать, что произошло. Именно в этот момент их и увидела баба Маша — Испугалась и побежала в дом за помощью, если бы она задержалась чуть дольше, то услышала дружный хохот. Когда поднялись и осмотрелись, решили идти домой, переодеться, и только потом сделать вторую попытку дойти до воды. Как же скучно я жила в своем мире почти сорок лет. Мне кажется, в этом доме никогда не было так весело, как после нашего появления. Уже на крыльце, глядя на то, как к дому подходят грязные Матвей, Богдан и батюшка, а вокруг них скачет довольный и веселый пес, я тщетно старалась сдержать улыбку. Уголки губ постоянно ползли вверх, а потом не выдержала и просто расхохоталась. Это было сигналом. Вслед за мной начали хохотать мальчишки, батюшка и Агрипина Федоровна, А тут же стоявшие Кузьма, Федосье и Аня открыто улыбались. И все началось по кругу. Кузьма отловил кошмарика и увел мыться. Этот кусок глины. Обороны парни пошли переодеваться в чистое. После небольшого полдника как-то так оказалось, что все запланированные дела на сегодня у меня закончились. Поэтому решила позвать всех и сделать вторую попытку прогуляться вдоль речки. Погода как раз позволяла. И, разумеется, взять с собой собаку. В нашем доме теперь без него ничего не делалось. То, что мальчишки и Лиза согласятся, я не сомневалась. Но, возможно, нам составят компанию и мой батюшка с бароном. И оказалось права. Все с восторгом поддержали мою идею. В этот раз на берег реки спускались осторожней и собаку пустили вперед. Опыт. А когда батюшка рассказал эту историю Константину Львовичу, то тот хохотал так, что пришлось вытирать слезы. В начале прогулки мальчишки чувствовали себя скованно. Но Лиза не дала им шанс избежать общения. И уже через несколько минут ребята весело вместе с собакой носились по берегу. Мальчишки как-то заботливо и ненавязчиво опекали девочку, вовремя останавливая заигравшегося щенка. Из них уже получилась хорошая банда. Из всех четверых — девочка, два мальчика и собака. Батюшка и Константин Львович шли чуть поодаль и неспешно беседовали. Я постоянно чувствовала взгляд лекаря, но оборачиваться не спешила. Интересно, у меня все в порядке с этого ракурса? щенку очень понравилось. Когда он только вышел на берег и увидел воду, побежал к ней с огромной скоростью. Мне кажется, он бы не посчитал препятствием даже бетонный забор, если бы тому вздумалось встать сейчас на его пути. Вдоволь наплававшись, у него началась другая забава. Он отплывал недалеко от берега, нырял и зубами поднимал большущие булыжники с дна реки и приносил их в пасти на берег. И так раз за разом. Набралась уже небольшая кучка. Он явно собрался что-то строить. Братья полезли в воду за собакой, ализа подошла ко мне и взяла за руку. Мне была приятна ее компания. Но, видимо, она немного утомилась, потому что шла и слегка волокла ноги по земле. И у нас состоялся... Довольно забавный диалог. «Лиза, я слышу, как ты волочишь ногами по земле». «Так неправильно. Старайся поднимать ножки выше». Лиза тут же исправилась. «Умница. Теперь не слышу». Но скоро ситуация повторилась. «Лиза, я опять слышу твои ножки». Она опять исправилась. «Теперь опять не слышу. Молодчина». Но девочка, видимо, действительно утомилась, потому что спустя небольшой промежуток времени я опять услышала звук. «Лиза, я опять слышу. То слышу, то не слышу. С ушками, видимо, что-то». Пробормотала себе под нос это маленькое чудо. Я захохотала, не ожидая услышать от нее что-то подобное. Лиза удивленно подняла глаза, а когда поняла, что я смеюсь над нашей ситуацией, тоже заулыбалась. Подошедшим батюшке и Константину Львовичу было сложно объяснить, отчего веселье. Как бы ни было приятно вот так прогуливаться, но нам действительно было пора возвращаться. Лиза утомилась, да и ужин уже скоро. Отец поднял девочку на руки, и мы двинулись в обратный путь. Приятно было смотреть на то, как этот большой и сильный мужчина трепетно и нежно относится к маленькой девочке. Она была явно любима своим отцом. Прогулка всем понравилась. Глядя на довольных мальчишек, я радовалась, что их состояние улучшается. Температура снизилась, и выглядели они лучше.